Утро пришло безоблачное. Оно обещало тёплый день. Юля вышла из дома рано, чтобы успеть позавтракать в радуге. И ещё, чтобы не встретить Фадейку. Зачем теперь его встречать? Только душу бередить. Но он сам догнал её возле будки со сломанным телефоном. Ты почему завтракать не пришла? Не хочется. Почему? Твоя мама на меня сердится. Подумаешь? Ничего не подумаешь, раз ей не нравится, что ты со мной подружился.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 Юлина настроение подчинилось этому празднику лучей и радужного сияния. Сочетания букетов и названий часто были неожиданными и точными. Полет в стратосферу — золотистый острый гладиолус пробил облако из пушистых белых цветов. Кармен — темно-пунцовая роза в окружении узких, похожих на перья листьев. Салют — ярко-желтые и красные звездочки в гуще темно-лиловых анютиных глазок. Сорванцы —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 Юля смотрела на него с недоумением и досадой. Это была небольшая хапка садовых оранжево-морковных лилий с длинными лепестками. Лепестки усеивала россыпь темно-коричневых крапинок. Что за причуда? Причем тут фадейка? Только из-за окраски лепестков? Что за чушь? Кто это придумал?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 сплошь поросшим вот такими оранжевыми крапчатыми цветами. Над ковром этих цветов, над выпуклым красноапельсиновым полем под лилово-синим густым небом расстилался в беге огненный конь. И стоял у него на спине фадейка с разметавшимися волосами взбившейся рыжей майки, веселый и ловкий. Смеялся, качаясь и взмахивая тонкими руками. Юля перестала дышать, чтобы удержать в себе это ощущение летящей радости. Украдкой дернула с букета длинный лепесток, спрятала в сумку и пошла из дворца. И видением чащегося на коне Фадейки чувство его полета несла в себя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 И Юля вспомнила старые монеты и таргу, А потом уже на берегу вспомнила Фадейкину игру с телефоном. Или не игру. Как он, зябко поджимая ноги и прикрывая ладошкой трубку, торопился сказать что-то в неработающий микрофон? Что он говорил? Кому звонил полишенному проводов телефону? А если и ей попробовать поговорить с Фадейкой? Фадейка, слышишь меня, а? Где ты сейчас?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 Он уехал уже. Может, Кратова позвать? Нет, Сеткина. Это кто? Костя! Кто там цепляется к линии? Работать не дают. Это, наверное, заречная точка. Эй, отключитесь там, автомат на проверки. Юля опустила трубку на рычаг и только сейчас заметила в квадрате выбитого стекла, что от будки тянется к столбу черный провод. Эх ты, Фадейка, Фадейка. Чего?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 Если человек растяпа, тут никакое чудо не поможет. Это кто растяпа? Да уж не я. А кто? А кто своему милому Юрочке вбил в голову, что будет работать в Верхнетальской библиотеке? А точного адреса не дал. Какой еще адрес, если до востребования? Область известна, индексы я сама не знала. Он обещал его на почте спросить. Трудно, что ли? Индекс какого города? Как? Какого? Если Верхотальская библиотека, то...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 А Юрин Крузенштерн в операции «Парус» первое место занял. Mm. У Юры теперь золотая медаль есть победительская. Им всем дали. Английская королева вручала. Ой, правда? Ага. Только там и плохое было. Что? Во время тех гонок одно судно погибло. Английская шхуна «Маркиза» ее шквалом перевернула. Семь человек спаслись, а двадцать погибли. И капитан погиб, и его жена, и сын.